Глава 3. Полковник Осборн вывел детективов из кухни. Появился Гарри Холл, который теперь закуривал сигарету под прикрытием ладони. «Отойдем на пару слов», — обратился он к Страффорду. Детектив посмотрел на него и постарался не выказать неприязни. Не то чтобы она на что-то влияла. Эти двое недолюбливали друг друга без особой причины и не позволяли этой нелюбви мешать совместной работе. Да и не настолько их заботили мысли друг о друге, чтобы по любому поводу вцепляться друг другу в глотки. Тем не менее, напряжение между ними казалось ощутимым. И полковник Осборн нахмурился, озадаченным вопросительным выражением лица, переводя взгляд с Гарри Холла на Страффорда и со Страффорда на Дженкинса. «На пару слов?» — переспросил Страффорд. Гарри Холл не сказал больше ничего, а только развернулся и вышел из комнаты. Инспектор на мгновение помедлил, а затем двинулся следом. В библиотеке Хендрикс вставлял в камеру новый рулон пленки, а Уиллуби в резиновых перчатках ползал на коленях у двери и вело смахивал с ручки пыль мягкой соболей щеткой. Гарри Холл обеспокоенно затянулся сигаретой. «Странное дело», — сказал он вполголоса. «Думаете? Знаете, я и сам начал думать о чем-то подобном», — ответил Страффорд. Гарри Холл только пожал плечами. Страффордов всегда озадачивало то, что его ирония так часто остается незамеченной. «Его зарезали наверху, а он каким-то образом добрался сюда», — говорил Гарри Холл. «Полагаю, пытался спастись от того, кто на него напал. Предположительно, зашел сюда, упал, к этому времени он уже потерял целое ведро крови, и лежал здесь, когда ему оттяпали причиндалы. Яйца, хрен, все хозяйство целиком, которого мы, кстати говоря, не нашли». Должно быть, кто-то сохранил его на память. Чистый срез. Нож был острый, как бритва. Судя по всему, дело рук профессионала. Он издал шипение, затянулся сигаретой и обернулся, чтобы посмотреть на труп. Страффорд рассеянно задался вопросом, сколько раз необходимо сделать кастрацию, чтобы тот, кто ее проводил, кем бы он ни был, мог считаться профессионалом. Бывают ли вообще профессиональные кастраторы вне сферы животноводства? «Как видите», — продолжал Гарри Хол, — «кто-то привел его в порядок. Кровь с пола смыли, но только после того, как она высохла». Он усмехнулся. Должно быть, работенка была не из легких». И когда же эта работенка могла завершиться? Верзила пожал плечами. Ему наскучило не только это дело, но и работа вообще. До выхода на пенсию ему оставалось семь лет. «Вероятно, первым делом с утра», — сказал он, — «учитывая, что кровь засохла». Ковер на лестнице тоже отмывали, на нем еще остались пятна. Несколько мгновений они стояли молча и разглядывали тело. Хендрикс сидел на подлокотнике стула с высокой спинкой, держа камеру на коленях. Его работа здесь завершилась, и он взял перерыв перед тем, как подняться на второй этаж, чтобы приняться за съемку там. Из этих троих фотограф производил впечатление наиболее увлеченного своей работой, хотя в действительности, как знал Страффорд, был самым ленивым из всех. Уиллоуби все так же стоял на коленях у двери и отряхивал пыль. Он, как и двое других, понимал, что целостность места преступления безвозвратно нарушена, и что их труд наверняка окажется пустой тратой времени. Впрочем, не то чтобы это его как-то волновало. — Экономка, — сказал Страффорд, смахивая с глаз прядь волос. — Это, видимо, она прибралась, или, во всяком случае, приложила к этому все усилия. Гарри Холл кивнул. — Полагаю, по приказу полковника Пугала? «Вы имеете в виду Осборна?» — спросил Страффорд с призрачной улыбкой. «Вероятно. Слышал, старые солдаты не любят вида крови. Якобы пробуждает слишком много воспоминаний или что-то в этом роде». Они снова замолчали. Затем Гарри Холл подошел на шаг ближе к сыщику и еще сильнее понизил голос. «Послушайте, Страффорд, плохо дело. Мертвый священник в доме, доверху набитым проклятыми протестоидами. Что скажут газеты?» «Вероятно, то же самое, что и соседи», — рассеянно ответил Страффорд. «Соседи?» «Что? А, полковник боится, что разразится скандал». Гарри Холл снова коротко и кисло рассмеялся. «Я бы сказал, что такая вероятность весьма велика», — заметил он. «О, я бы не был так уверен», — пробормотал Страффорд. Так они и стояли. Гарри Холл докуривал последнюю сигарету, а Страффорд задумчиво поглаживал свой худосочный подбородок. Затем подошел к Уиллуби. Есть что-нибудь? Уилуби устало поднялся с колен и поморщился. О, выдохнул он, смерть как поясницу ломит. На лбу и на верхней губе у него выступили капельки пота. Был почти полдень, и ему отчаянно хотелось выпить. Ну, понятно, есть отпечатки, сообщил он. Четыре или пять разных наборов, один из них кровавый, о нем, полагаю, можно с уверенностью сказать, что он принадлежал преподобному отцу. Он приподнял губу с одного бока, пытаясь изобразить ухмылку, но получилось скорее нечто ближе к скалу. Надо думать, силен был парнейший, раз сумел дотащиться аж сюда, с лестничной площадки. Может, вы перенесли? Уиллоуби пожал плечами. Ему было так же скучно, как и двум другим. Всем троим было скучно и холодно. Всем не терпелось убраться к черту из этого просторного, зябкого, мрачного, кровавого места и с максимальной скоростью, на какую только был способен их черный автомобиль и который позволял развить снег, вернуться в уютные апартаменты на Пирс-стрит. Они были дублинцами. Пребывание за городом вгоняло их в нервную дрожь. «А что насчет подсвечника?» — спросил Страффорд. «А что с ним? На нем есть отпечатки?» «Еще не проверял, осмотрел беглым взглядом, кажется, все стерлось». «Это дело сулит нам моему неприятностей», — сказал Гарри Холл, медленно покачивая головой из стороны в сторону. «Предстоит обжечь не один палец». Страффорд покосился на никотиновые пятна на мясистых руках здоровяка. «Кто-то вызвал скорую помощь?» — спросил он. «Она уже в пути, идет из окружной больницы», — ответил Гарри Холл. «Хотя, когда уж она доберется сюда по такой-то погоде, остается только гадать». «Господи, это всего лишь снег», — возразил Страффорд со вспышкой раздражения. «Почему все так из-за него переполошились?» Гарри Холл и Уиллоуби переглянулись. Даже самая мягкая вспышка гнева Страффорда — была воспринята как очередной признак его аристократической заносчивости и общего пренебрежения к людям, работать с которыми было его неприятным долгом. Он знал, что за глаза его величают лордом-задавакой в честь персонажа одного из комиксов для детей школьного возраста. Его бы это не волновало, если бы только репутация сноба не усложняла работу. — В любом случае, — сказал Гарри Холл, с этим местом мы покончили. — Верно, — ответил Страффорд, — спасибо. «Понимаю, что вы мало что могли сделать, учитывая...» «Мы сделали все, что могли!» Веско отрезал Гарри Хол, прищурив глаза. «Надеюсь, именно это вы и отразите в своем отчете!» Страффорд устал от общества этих трех балбесов и так же сильно хотел от них избавиться, как они убраться отсюда. Доктору Квирку сообщили, что к нему едет свежий труп. Доктор Квирка недавно назначили штатным патологоанатомом. Гарри Холл посмотрел на Уиллоуби и ухмыльнулся. «Он в отъезде», — сказал Гарри Холл. «Правда? И куда же он уехал?» «У него медовый месяц», — сказал Хендрикс. «Порадуемся за молодых». И щелкнул аппаратом. Просто так, без всякой нужды.